25. Кто кого? Деда, ты успокойся, качаю я головой. Совсем что ли с катушек слетел? Реально слетел, похоже, его аж колотит всего. Либо он это умело инсценирует, глаза-то смотрят холодно и спокойно. Возможно, ему надо перед сходкой одержать надо мной моральную победу, подмять и сломить волю, чтобы не было сюрпризов после низвержения Ферика и цвета, если у него получится их низвергнуть. С одной стороны, казалось бы, какая разница, подумаешь, сменится партнер, один уголовник поменяется на другого, все они одним миром мазаны. Но разница-то колоссальная. Очень большая разница. Или вот этот, одержимый идеей доминирования отморозок, или же мои одомашненные и ласковые нежные звери. Разумеется, эти ласковые и нежные в любой момент тоже могут клыки показать и даже сожрать, что, собственно, и случилось буквально в прошлом году в семье Берберовых. Жуткая история. Достойное сочувствие и напоминающее о том, что какими бы добрыми качествами не наделяли мы животных, они остаются животными до конца. Против природы не попрешь. Я глубоко вздыхаю. «Правда, стрелять будешь? Давай сначала с блужниками твоими закончим, а потом об остальном поговорим». «Ты мне указывать решил?» — Шепет он. «Блин, да ты извлек уже, честно говоря», — качаю я головой. «Ладно, говори, что хочешь. Я, собственно, и так знаю, чего тебе надо. Подмять меня, чтобы делал все по-твоему. Но ты, видимо, понять не можешь, что я в твою иерархию никак не встраиваюсь». Я из другой системы, из другого энергетического потока. Он слушает, играя желваками. Есть блатные, есть менты, есть чекисты и есть партия с ее объединяющей силой. И подчиняться все могут только партии, а никак не блатным. — Мы краснопером не подчиняемся, — презрительно бросает Лимончик. При всем уважении, это иллюзия. Нет, напрямую решение съезда вы не выполняете, но если будет директива на истребление со стороны ЦК, от вас мокрого места не останется. Поэтому живи в своем мире и не пытайся стать генсеком. А ты из какого мира? Щурится Назар. Из мусорского! Я хмыкаю. Я-то! Я из зарождающегося мира финансов. Трансграничное существо, легко пересекающее и объединяющее все ветви силы. Со мной дружить надо. Кстати, пока не забыл про мусорскую систему. У тебя есть бумажки на замминистра, и я готов их выкупить. Чего? — скалится дед Назар. Он пробил уже, вреда они ему не могут причинить, легкие неприятности только, продолжаю я. Так что ничего серьезного ты себе из них не выбьешь, а так бабло поднимешь. — Нет, — усмехается Лимончик. — И опускает такие своего Макарова? — Забудь. Проболтался, значит, чурбанчик-чемошник. — Ну ладно, не продаются они. А вот камешки продаются, когда бабки будут. — За тридцать тысяч, уточняю я. Как узнал, что ты из мира финансов, кривитурка губы в усмешке, понял, что продешевел. Теперь хочу полтинник. Полтос, вздергиваю я брови и говорю с недоверчивой улыбкой: Не совершай, пожалуйста, ошибку. Мир финансов не более суровый и жестокий, чем твой собственный. И никто тебе не отдаст ни одной лишней копейки, еще и твое отожмут. Так что, думаю, тридцатка — это явно слишком много. Я сейчас вкладываю бабки, понимаешь? Отобьются они у меня еще примерно через полгода, когда я смогу вывести эту лилию сам или найду, как переправить. Я скоро буду ездить за кордон, но пока еще не езжу, как ты знаешь. Поэтому тут есть некоторая неопределенность. Перепродать эту красоту в Союзе нереально. За этими камушками вся ментура гоняется. «Думаешь, я не знаю, что это такое?» «И что это такое?» — презрительно уточняет он. Дальше игнорирую я его вопрос. «Вывезу я. Передам Еве, она будет продавать. Это у нас с ней первая сделка, тоже риск, а вдруг кинет. А вдруг ее кинут или еще что? То есть рисков дохера, а уверенности нет. Ты свое взял и пошел, а я получу гораздо меньше». Рискую гораздо больше, да еще и жду неизвестно сколько. «Чё ты мне тут чешешь?» — хрипит Лимончик. «Предлагаю двадцать». От такой наглости. Глаза у него округляются, ноздри раздуваются, как у Петра Великого, и он набирает побольше воздуха, чтобы познакомить меня со своим видением картины мира. Но вдруг в какой-то момент он замирает и... Начинает смеяться, хрипло. Страшно, не по людски, но все-таки смеяться. <связь> <связь> <связь> <связь> ну ты кент, бро. Качает он головой. Тебя только пуля остановит, да? И пули не берет. Усмехаюсь я и оттягиваю горловину водолазки, демонстрируя шрам на груди. — Ладно, тридцатка остается в силе, — кивает он. — Бля, буду ты железный пацанчик. Возможно, просто дурак по юности лет, а может, в натуре фартовый. — Только любой фарт временный, это я тебе докажу. — Ты пойми, довольно миролюбиво говорю я. — Я в ваши дела блатные лезть не буду. Вот выступлю я на сходке против своих партнеров, и как ты тогда сможешь мне доверять? Значит, в будущем я и против тебя смогу показания дать. Или, например, скажу я то, что ты хочешь, а Ферикс с цветом останутся при своих. И что тогда? Как мы с ними будем работать? Они точно при своих не останутся, гарантирую. И тебе без меня не удержаться. Думай сам, ты такой резкий, отчаянный в натуре. Но ведь есть то, на чем могут сыграть другие. В любом случае, мое дело сторона, твердо говорю я. Вы уж там сами рулите и разруливайте. Ну, а по экспертизе? Да, без экспертизы не получится. Я приведу ювелира. Постараюсь сегодня еще сообщить, когда буду готов по бабкам. Ну сообщай, что? Не те не только кота за яйца. Быстрее давай. Заехав в гостиницу Москва и поднявшись в казино, застают там Ферика и Цвета. Они сидят за дальним, невидимым из застойки командным столиком. «Смотрите, какие люди!» — расплывается в улыбке Ферик. «Совсем ведь забыл нас. Раньше, когда в гостинице жил, хоть изредка виделись, а теперь вообще с экраном сошел». С ними сидит грузный, неопрятный дядька с седой щетиной, большим рыхлым носом и гротескно набрякшими веками. «Это Артур Адлерский», — рекомендует мне его цвет, — «а это бро». Тот одаривает меня тяжелым взглядом и не произносит ни слова. «Чего мышкуете, граждане?» — спрашиваю я, присаживаясь к столу. «Да вот к сходке готовимся», — мотает голова Ферик и трет затылок. «Считаем армии и дивизии». «Но так когда она будет-то еще, сходка эта?» «Назар же кента какого-то ждет зоны». «Дождался уже, есть там один аксакал, который с туманом сидел, батя Киргиза. Типа всех авторитетом задавит». Кивае. «Значит, скоро случится уже?» «Скоро, да», — подтверждает свет. «А именно послезавтра». Артур Адлерский, недоверчиво и грустно взглядом, Бассет Хаунда смотрит на меня в упор. Перед ним стоит бутылка чехословацкого пива и элегантный полупустой стакан со следами пены. «Послезавтра», — хмурюсь я, — «интересное кино». Любопытно, почему Назар ни словом не обмолвился об этом? «Какое кино?» — настораживается Ферик. «А, оборачиваюсь я к нему просто. Я думал, еще не скоро, а тут вот вам, пожалуйста. Рассказывать о встрече с Лимончиком, да еще и при постороннем, я не собираюсь. Говорю же, послезавтра. Фиалки в сокольниках. Артурчик, скажи, Савоська за кого будет топить?» «Савоська», — сложив брови домиком, вздыхает Артур и выливает в рот остатки пива. Под лимончика не пойдет, и Саша Шорин тоже. И мы с вами хорошо никто, на кого не катит все путем, а этот сразу давить начнет. Поэтому Москва почти вся не станет за него мазу держать, но в целом, думаю, тех, кто гривы будет кивать, побольше наберется, так что мозгуте сами. А я пошел, все вам рассказал, короче, теперь мне пора. Он тяжело поднимается, бросая на меня печальный взгляд и кивнув цвету с Фериком. В развалочку идет к двери. Флегматичный Артур, комментирую я. Да, есть у него такая черта, усмехается Ферик. Что есть, того не отнять. Волнуюсь я, Егор, крепко волнуюсь. Чекисты что-то мутят еще, задумчиво говорит цвет. Сегодня звонил пауку, ну меняли у которого беру всегда. Хотел валюты прикупить, так он пустой сидит. Говорит, кухарь все выгреб. Просто типа пришел и забрал, сказал на два дня. Паук весь на измене. Обычно этот кухарь отдает, но каждый раз нервы. А кухарь этот типа чекист. Вообще беспредел какой-то в натуре. У честных менял, бабки отбирают. Что за кухарь, прищуриваюсь я. Не кухарчук, случайно? Ты его знаешь, что ли? Ну да, знаю. Кухарчука. Да только он это или нет, неизвестно. «Да Аллах с ними!» — машет рукой Ферик. «Надо подстраховаться на случай, если не вытянем сходку в свою пользу. Народу много будет, со всеми заранее не перетрешь. что то муторно как-то». «Велел Гули, чтобы уехала. Так нет, она теперь со своим Джамалом здесь трется. Если что, придется ломиться отсюда, шкериться, до силы восстанавливать. А она, как и все бабы-дура». Не понимает, когда крутить жопой, а когда ее прижимать надо. Он тяжело вздыхает, вынося приговор женскому полу. Я киваю, а сам думаю про кухаря и баксы. Подхожу к бару и звоню ему на работу. А я тебя ищу как раз, говорит он. Надо встретиться срочно. Когда и где? Через полчаса в Елисеевском, в рыбном отделе. Ну чего, шпионские страсти какие-то. Встречаемся. Сегодня он похож на крысу в меховом пирожке, глубоко насаженном на голову. Пирожок, кстати, в этом конкретном случае тоже сделан из меха какой-то крысы. Если вы идете в людное место на встречу с мутным типом, и при этом он выглядит как КГБшник и ведет себя как КГБшник, то он скорее всего и есть КГБшник. Это я не к тому, что он пытается изображать гротескного героя шпионского кинофильма, озирается, кутается в поднятый воротник и стреляет глазами. Нет, все совсем не так. Он стоит уверенно, излучая силу и демонстрируя принадлежность к власти. Рожа у него бесцветная, неприметная и даже протокольная. А вот опломба выше крыши. Сразу видно царь зверей. Один из. Я подхожу к нему сзади так, что он меня не замечает. Подхожу, чуть наклоняюсь и негромко выстреливаю. «Что покупаем? Бриллианты? Что же вы молчите, как архирей на приеме? «Да тихо!» — вздрагивает он, резко поворачиваясь ко мне. «Ты...» Интонация Остапа Бендера в моем голосе кухарчук не улавливает. «Здрасте!» — ухмыляюсь я. «Какая сегодня рыбка в продаже?» «Золотая!» — зло отвечает он. Завтра в 10 назначай встречу в Узбекистане. Понял? Брошь у него, кстати. Ты узнал? Да, у него. Он мне ее показывал сегодня. Но еще и деньги нужны. Деньги есть. Завтра перед операцией получишь. А если они увидят? Достаточно, если просто нас вместе засекут и всему делу конец. Вы же не агент под прикрытием. Не увидят. Придешь в половине девятого и стукнешь в кабинет главбуха. Я там буду. Ну ладно, пожимаю я плечами. Какой план, Петр Николаевич, в целом? И почему мы в гастрономии? План простой. Устанавливаем записывающую аппаратуру и фиксируем весь ход сделки. Деньги желательно пересчитать на месте. А потом? Пересчитает он бабки и что дальше? Он, кстати, может и не захотеть их считать. Если почувствует какую-то угрозу или просто дискомфорт. Все, забираешь изделия и уходишь. Как это? И куда я его дену из делета? У себя хранить буду? Я у тебя заберу. Но только не в рыбном отделе, да? Нужно будет опись составить, акт передачи, чтоб все честь по чести со свидетелями. Составим, — говорит он с видом неучи ученого. А когда во Францию поедешь, я тебе его снова отдам. Должно быть, я должен испытать что-то очень приятное при слове «Франция» прям эротику мне устроил. Не понимаю, вроде же матерый такой чекиста какую-то хрень несет. Вы же говорили, что может и в Германию. Может быть, мы этого еще не решили. Швейцария тоже возможно. А в Италию можно? Нет, отрицательно мотает он головой. Только в Монте-Карло. Охренеть. Ладно, это, как я понимаю, не скоро еще, да? А с деньгами-то что? Продолжаю я его донимать. В смысле? Ну, в прямом. Он получит деньги, я товара. а дальше что? Вы кого вообще-то поймать пытаетесь? Это тебе не касается. Ну, зашибись. То есть вы меня в темную что ли, использовать хотите? А если кто-то выходить на меня будет? Кто? Чуть высокомерно спрашивает он. Да хрен знает. Еще кто-нибудь. Ювелиры подпольные или похитители бриллиантов. Вы нарыли что-нибудь на тех, кто эту лилию украл? Если будут выходить, скажешь мне. Пожимает он плечами. А про лилию смотри, чтобы никому ни одного слова понял. Работаем по ней. А деньги откуда? Не унимаюсь я. Что значит откуда? Начинает злиться он. Государственные! Ну а как вы их вернете? Я отдам бабки Назарову и что дальше? Получается, что государство покупает ворованную брошу преступников или как? Слушай, ты посвящен только в свою часть операции, все больше раздражается Кухарчук. — Но там есть и другая, скрытая часть, и тебя она не касается. Или ты думаешь, что у меня комитета? — Я? — усмехаюсь я. — Нет, конечно. — Ну и все тогда, — Удовлетворенно кивает он. — Смотри, не вздумай, с кем бы то ни было обсуждать эти вопросы, ясно? Ни со Злобином, ни с женой, ни с ментами. Вообще ни с кем. Хотя бы даже с председателем КГБ. Ты меня понял? — Понял, я тебя спрашиваю. — Да понял, понял. Могила вообще ни с кем. — То-то же. Смотри, Брагин, на тебя страна надежду возлагает. Она тебя вырастила, выучила, дала тебе все, что ты имеешь. Отчизна твоя. Вот и поработай для нее. Тем более, что ты за это много всего хорошего получишь. Ясно? Да вот как раз неясно как-то. Я приезжаю домой, но все еще прокручиваю в голове этот очень странный разговор. Наташка встречает меня в шортах. Моей рубашке с закатанными рукавами и шлёпанцах. Волосы подвязаны ленточкой. «Привет!» Виснет она у меня на шее. «У меня ужин готов!» «Да ты что!» «Целую ее я!» «Пахнет восхитительно!» «А что у тебя?» «Запеченная курица с картошкой!» Улыбается она и пожимает плечами. «Правда, как здорово!» «А ты не будешь возражать, если к нам злобин забежит на стаканчик вина?» «Нет, конечно, только что же ты меня не предупредил?» Разводит она руками. «Я хотя бы подготовилась...» Ее прерывает звонок в дверь. «Блин, Егор, ну я же на чучело похожа!» «Наташ, прекрати это незваный ужин, и ты выглядишь потрясающе, поверь!» «Кто там?» «Леонид!» «Нужно, чтобы с поста звонили, докладывали о гостях. А так дело не пойдет, конечно. Но ничего, мы это организуем. Я открываю дверь. Заходите, Леонид Юрьевич!» «Привет, ребята! Ох, Наталья, какая же ты красавица!» Ой, не смущайте меня, смеется она. Егор не предупредил, что вы придете, поэтому простите, что я так по-домашнему. Да что ты, это же самое лучшее, улыбается он своей знаменитой на весь мир улыбкой. Вот, держите, поздравляю с новосельем. Он протягивает бутылку шампанского и конфеты. Спасибо большое, улыбается Наташка. Сейчас это все и выпьем. Проходите в гостиную, а я ужин подам. Вы как раз вовремя. Егор, проводили они до Юрьевича и помоги мне, пожалуйста. Да, пахнет с ног усмехается он. Но, Наталья, прошу меня извинить, я на ужин остаться не смогу сегодня. Я буквально на минуточку. Просто хотел вас проведать и заодно на дворец посмотреть. Покажете. Ну и с Егором парой слов перекинуться. Извини, Егор, мы отметим на Василия потом как-нибудь. Мы ведем его по квартире, он кивает, нахваливает, а сам поглядывает на меня. «Это что, детское?» — спрашивает он. Типа того, кивая. «Ну а дети когда в таком случае?» За эти несколько дней нас уже навестили Галя и Платоныч с Андрюхой, и все спрашивают одно и то же. «Успеем еще, уверенно отвечаю я. «Будут, обязательно будут, но чуть позднее». «Так, ну и хорошо. Мы можем переговорить, Егор». Кивает он, и Наташка, улыбнувшись, оставляет нас одних. Чего там, хмурится Данира, когда она выходит за дверь. «Рассказывай, что за спешка? И я рассказываю о своей встрече с Кухарчуком. Твою мать, качает головой Данира. Очень странное кино получается. Ага, соглашаюсь я. Деньги мы отдаем Назару и все, где их ловить потом? И как? Но самое странное, что, судя по всему, он баксы взял не в конторе, а у менялы по имени Паук. У Паука откуда информация? Тот Цвету сказал. Сообщил, что Кухарь всю наличность выгреб, взял взаймы. Кухарь так и сказал? Ну да, пожимая плечами. Кухарь — это он, его все так зовут. То есть, выходит, в конторе об операции никто не знает. И что это значит? Я тру виске, а он задумчиво продолжает. Если он собирается вернуть деньги пауку, а он должен их вернуть. Иначе тот такую бучу поднимет, если жив останется. Так вот, если собирается вернуть, значит его цель не деньги, а либо Назаров, либо украшения, либо ты, либо все вместе. Но зная о кухаря, могу предположить худшее. И что же здесь худшее? То, что он заберет себе бриллианты, а вас с Назаровым спишет в расход. Тебя при попытке к бегству, а лимончика по-тихому, чтобы никто и следа не нашел. Скажут, что он сбежал и унес с собой и бриллианты, и деньги. А операция не была запланирована, просто от тебя или кого-то другого пришло донесение. Тебе он отомстит за... ну, за что там твоих парней убрали. А сам останется с Лилией. Неужели он настолько прогнивший, удивляюсь я. «Кто? Кухарь? Конечно!» «Зачем же вы ему разрешили взять меня в оборот? Во-первых, он так все обстряпал, что у меня формального повода не было отказать. А во-вторых, лишними материалы для его досье не будут. У меня на него уже ого-го сколько всего собрано». «И что мы предпримем?» Поднимаю я брови. «Лимончику-то в расход никак нельзя. У него послезавтра сходка, с которой он планирует выехать с свинцом победителя». «Что?» Хитро улыбается Злобин. «Уже послезавтра?» «Ну да», — киваю я и тоже улыбаюсь. Данира уходит, а мы с Наташкой идем на кухню, чтобы насладиться остывшим ужином. Правда, сначала я звоню Лимончику. Вернее, не ему самому, а в некое подобие колл-центра. Звоню и передаю информацию о встрече. Таков был уговор. Завтра в 10 утра в Узбекистане. Контактному лицу в ресторане я тоже сообщаю необходимую информацию. Ну а потом, наконец-то, усаживаюсь за стол. Невероятно вкусно, нахваливаю я еду. Это лучшая курица из тех, что я когда-либо пробовал. Когда мы переходим к чаю, Наталья рассказывает о происшествии, случившемся с ней сегодня. Она старательно прячет испуг, но я вижу, что это событие довольно сильно ее задело. Когда она поехала в МГУ... Заканчивать административно-организационные дела к ней подошел парень лет 30. «А где твой охранник был?» — хмурюсь я. Он в коридоре ждал, там же, напротив дверей, а я зашла в деканат. Не пойду же я с этим Димой бумаги у декана подписывать. Я выхожу из деканата, а этот вроде как зайти хочет, но не заходит. Я еще подумала, что препод нерешительный какой-то. Да он на препода чем-то похож. Он меня по имени назвал, я и смутилась. Думаю, кто это такой, вспомнить пытаюсь. А он такой мне и говорит, мол, передай своему бро, чтобы сделал, как ему дед велел, иначе тебя, ну то есть меня. Это он мне сказал. Что я, значит, получу наслаждение от одновременного знакомства с десятком мужчин. И главное, говорит этим мерзости, а сам мило так улыбается, со стороны не подумаешь ничего. Но Дима, когда увидел лицо мое, он подскочил сразу, мол, что за дела и все такое, а тут ой-ой, это какая-то ошибка, да что вам надо, товарищ? Скользкий, как налим. Дима его тряханул хорошенько, тут аж головой об стену стукнулся и быстренько-быстренько бочком-бочком убежал. Капец. Ну ты на реально сейчас через край хватанул. Со мной-то в игры можешь играть, но к Наташке своей щупальца тянуть — это ты зря. Честное слово зря. Но я ведь тебя предупреждал. Я пытаюсь ее успокоить, и она даже успокаивается. Но блин, ситуация-то нехорошая. Очень нехорошая. Утром Наташка встает, чтобы проводить меня на работу. Но наша служба и опасная, и трудна, как известно, и не терпит завтраков в определенные моменты жизни. Поэтому от пищи я благоразумно отказываюсь. Чем вызываю недоумение у своей сужены? Она встала, приготовила, а я не оценил. Но ничего, бог даст, еще оценю когда-нибудь. Выхожу из дома, сажусь в машину и еду в Узбекистан. За рулем Алик на переднем сиденье Лёха на сердце суматоха. Подъезжаем заранее, как договорено, с кухарем. Ресторан еще закрыт, но буханка с моими бойцами уже стоит здесь. Отлично. Я подхожу к служебному входу и уверенно стучу. Вскоре дверь открывается, и немного испуганный сторож запускает нас внутрь. Парни идут в небольшой вестибюль перед салоном, где должна пройти встреча, а я со своими защитниками ищу кабинет главбуха. Внутри меня ждет кухарчук. Он кладет передо мной три пачки 100-долларовых купюр по 10 тысяч каждая и еще раз подробно меня инструктирует. Я забираю деньги и иду в салон, вернее в небольшой холл перед салоном. Я тоже инструктирую своих парней, они внимательно слушают и каждый занимает предназначенное ему место. Время тянется медленно. Но ничего не поделать, приходится ждать. Наконец появляется ювелир. Это не молодой эксперт с седыми усами. Я предлагаю ему пройти в салон. Еще через некоторое время раздаётся шум и голоса, появляется виновник торжества. В вестибюль врывается лимончик со своей гвардией, шесть крепких и высоких пацанчиков. Мы договариваемся все оружие оставить здесь, как и придирки, недоверия и подозрительность. Вернее, я это предлагаю, но Назар стоит на том, что с ним должно быть двое его людей, поэтому я тоже беру двоих Лёху и еще одного молодого ковбоя. Алик остался в машине. Кроме двоих защитников, Лимончик заводит с собой еще одного дядю, несуразного, долговязого и немолодого. Проверят доллары, поясняет Назар, и я киваю. Ты получил мое послание вчера. Усмехается он, намекая на Наташку. На этот раз я ничего не отвечаю ни словом, ни жестом. Наши ребята обыскивают нас и не находят никаких нарушений договоренностей. Оказавшись в салоне, я передаю баксы эксперту, а лимончик — лилию моему ювелиру. Никакой он не мой, разумеется, а предоставленный кухарем. Надеюсь, доллары будут настоящими, иначе конфузы не избежать. Ювелир передает мне лилию, подтверждая подлинность, а дед Назар берет три пересчитанных пачки. Все это происходит быстро и как-то обыденно, без пафоса, неизменно должествующего появляться в такие важные моменты жизни дырка в стене, прикрытая тюбетейкой, все еще на месте. Я бросаю взгляд на стену, в которую какое-то время назад вошла моя пуля. Ну что, пожимаю её плечами. Если вопросов ни у кого нет, тогда можем расходиться. Уходим, подтверждает Назар. Ну что, рад, бро? По большому счету ничего особенного-то и не надо было. Я имею в виду, что сумма не очень большая. Он подбрасывает на ладони три пачки долларов. И в этот миг в холле раздается грохот и шум, а дверь вдруг распахивается. «Всем оставаться на своих местах! Это КГБ!» Назар успевает бросить на меня полный гнева взгляд, но я отвечаю ему полным недоумением. В зал врывается кухарь и первым делом хватает бабки. Забегает еще несколько человек в штатском, все они с пистолетами. «Где Лилия?» — кричит кухарчук и поворачивается ко мне. «Быстро сюда!» Он протягивает руку и поворачивает ладонью вверх. «Быстро сюда!» — повторяет он.